Ольга Назарова Абсолютно неправильные люди Ветер перемен Читает Григорий Метелица Книга четвертая, глава первая Помощь семейного гения Хорошая штука лета. Особенно его начало, когда листья еще ярко-зеленые и бодрые, даже в городах пахнет скошенной травой и липовым цветом, а люди ждут от отпуска всяческие приятности. Моря, леса, озера и реки, дачи и картошка, шашлык. и... Проныла Марина, обнаружившая, что ей отпуск в ближайшее время как-то и не светит. Тёмочка, радость моя! Вот скажи мне, это разве справедливо? Маринина радость Тёмочка, который весил порядка 80 килограммов, мордой лица напоминал сероватого медведя, а в душе был, как утверждала Марина, голубь голубем, сочувственно зевнул. Марина осмотрела открывшийся ей вид. Тиранозавр на выгуле! вздохнула она. «Темочка, мальчик мой, закрой ротик, а то Фиона решит, что это такая лежанка, и там поселится. Ты знаешь, она и не то может». Пасть со стуком захлопнулась, и Тёмочка с опаской покосился на синеглазую сиамку Фиону. «Может, это все может», — вздохнул он по-собачье, но очень понятно. «Итак, что мы имеем? А имеем мы трудоголика загнанного «Одна штука», Да еще ко всему прочему, еще и без отпускного, зато гостеприимного, то есть гостепринимающего из серии хоть тресни, но принять надо. Зачем? Клацнули челюстью темочки. Фуфик, второй представитель гордого собачьего племени, проживающий у Марины, принадлежащий к породе Шицу, спросонок решил, что дают какую-то еду, а он все пропустил и с полузакрытыми глазами рванул на кухню к мискам, сшибая по дороге пару хозяйских котов Фила и Фарлафа. Набурное и визгливое выяснение, кто куда шел и почему коты не уступили Фуфику дорогу, Марина даже ухом не повела, занята была. «Понимаешь, какое дело?» объясняла она Темочке, с сожалением закрывая на компьютере фото с видами леса, моря и картофельных грядок с колорадскими жуками. «Гостья, которая едет?» «Дочка моего двоюродного брата. Он нас очень выручает, когда бабушку и деда с дачи увозят вместе с урожаем. У него мини-автобус имеется. Как раз под урожайный объемчик. Короче, отказать я ему не могу. Они нам реально помогают. Да и так люди хорошие. А у них проблемка случилась с дочечкой. И вы мне поможете ее решить». Она осмотрела своих слегка озадаченных животных. Появление племянницы на пороге квартиры Марина ожидала с нетерпением. Прямо-таки жаждала узреть человека, про которого родители говорят так. «Маринка, умоляем, сделай хоть что-нибудь. У нее вывих мозга по полной схеме. Какая схема? Называется «все плохие, а она «жертва». Как это «чего жертва»? Всего, разумеется. Сначала виноваты мы. Не спросясь, крестили во младенчестве. А это «насилие над личностью». «Не, это ж только начало. Дальше мы ее в садик водили». «Маринка, не тормози. Как в какой садик? В детский, разумеется. Хотя, наверное, правильнее было бы от Волочи сдать в зоопарк. Там детеныши не в пример разумнее вырастают». Излагал Маринкин двоюродный брат Сашка. «Ты про школу забыл», — донесся голос его жены. «Мы жутко плохо поступали, потому что ей приходилось делать домашку, ходить к репетитору по-английскому и не прогуливать уроки». «Да, точно». В школе поголовно все ее обижали, хотя мне регулярно жаловались родители мальчиков. На что жаловались? Ну как бы это, она их гоняла, как тараканов. Это потому, что мы, нехорошие люди, вместо того, чтобы направить дитятка на совершенствование духовных практик, отправили на самбо. Но она же сама хотела. Опять добавила жена кузена. Ага, короче, и тут не угодили. Вздохнул братец. А дальше, Марин, мы вообще страшное-престрашное сделали. «Помогли поступить в вуз. Жуткие мы люди!» Простонала у трубки мама креативной племянницы. «Точно. Жуткие прижуткие. Васька хотела на туда и поступила. Проучилась два курса и прозрела». Простонал Сашка. «Да она, оказывается, туда не хотела, а хотела на психологический, чтобы с насилием бороться». Снова не выдержала его жена. «С каким?» — не поняла Марина. Все вокруг абьюзеры, висхолдинги, гостинги, блайкинги и эти... газлайтинги. Если ты думаешь, что я это наизусть говорю, сразу скажу, ты ошибаешься. Я специально это на бумажке написал. У меня тут еще много. Хочешь? — Не, оставь это еще много себе, — порекомендовала Марина. Короче, Склифосовский. — Да уж куда короче-то, — вздохнул Сашка. — Марин, выручай, а? Она последний год всех с ума сводит тем, что обвиняет вот в этом всем. Погоди, сейчас листок возьму и еще раз зачту. «Не, — Не-не, не надо, я помню. Торопливо остановила родственника Марина. — От меня-то что нужно? — Мозги ей вправить. На перебой заторопились родители продвинутой и прогрессивной Василисы. — Сейчас она в эмоциональном кризисе. Васькина матушка забрала у мужа смартфон и продолжила изложение. — Встретилась с этим... Погоди, Сашка, где листик? — Вот, слово я обвел. Забубнил Сашка жене. «А, с гостингом», — озвучила она. «Я-то никак понять не могла, чего это. А это, оказывается, когда насилие происходит из-за того, что общаться прекращают. Ну, нет, я понимаю, это неприятно, когда встречались-встречались, а потом кто-то из пары исчезает. И, думаю, жив он вообще, здоров ли. Но Васька-то один раз на свидание сходила». И парень не перезвонил, — сообразила догадливая Марина. «Точно». Возлековали родители Васьки. — Ты ж голова, сразу поняла. Я вот никак осознать не мог, с чего он должен звонить, если она два часа рассказывала ему, какие у нее вокруг эти... где листок? — засуетился Сашка. — Саш, я поняла, кто... — успокоила братца Марина. Короче, парень облегченно вздохнул, когда свалил от племяшки, а она тут же записала его в нарушители ее душевного спокойствия. — Гений ты наш семейный! — умельно пропел Сашка при полной поддержке супруги. «Маринка, спасай, сил нет. Ты же знаешь, мы ее в жизни пальцем не тронули. Никто не обижал, любили и любим. Только вот не так любили». «Спокойствие, только спокойствие. Дело-то семейное», — хмыкнула Марина. «Ладно, давайте присылайте дитятка. Мне прямо уже интересно посмотреть, как это она так изменилась, что в голове такая фигня». Дитятка в комплекте с фигней прибыла в Москву к Марине вовремя. Ну, то есть поезд прибыл ровно по расписанию. Марина внимательно осмотрела беззаботно щебечущую племянницу. Симпатичная, милая, не дурочка. Ну, на вид, по крайней мере. Ладно, будем смотреть. — Ой, тетенька Мариночка, как я рада, что к тебе приехала! — восторгалась Васька. — А то у нас в Питере стало совершенно невыносимо жить. Одни абьюзеры. Погоди-ка, а у вас тут с этим как? Бдительно прищурилась племянница на Марину. «Отлично у нас тут с этим», — машинально ответила Марина. «А, ну ладно», — слегка озадачилась Вася, не сообразив, как это «отлично». «Отлично это пруд пруди или ни одного на подлете не замечено». «Так, Вась, я тебя сейчас дома сгружаю и на работу. Собаки выгуленные, кошки кормленные. чтобы кто ни говорил, так что ты абсолютно свободна. Гуляй, не хочу». «Вот и не хочу», — Василиса надулась, как мышь на крупу. «О как! А что?» Марина посигналила типу на Фордике, глубоко задумавшемуся на перекрестке о чем-то своем Фордофилософском. философском «Ну давай уже двигай покрышками!» пробурчала она, покосившись на племянницу. «Сидит вся такая, возвышенно загадочная. Сразу хочется стукнуть сумочкой по головушке многомудрой. Благо в сумочке килограмма четыре документов. Ой, бедная-бедная девочка!» Про абьюзеров меня спрашивала. На работе от истерических припадков все кататься будут. Сначала вдоль коридора, а потом поперек. У меня-то такое спрашивать. Да на конкурсе аудиторов, абьюзеров Москвы и Московской области я запросто и с большим отрывом возьму первое место. Вот Сашка попал. Она ему теперь до своей пенсии будет вспоминать главные его прегрешения. Отправил зайку на съедение к злой тетке тетенька тетенька а почему у тебя такие большие глазки подумала марина и тихонько про себя захихикала да кстати а почему эта деточка нежная гулять то не хочет начало июня погода роскошная москва красивая она тут на свободе от родительского насильственного произвола ни разу не была и что случилось марина как человек простой и неприхотливый страдать от нерешенных вопросов не любила есть вопрос «Задай и не мучайся». «Вася, а почему не хочешь гулять? Поведай тетеньке все как на духу», — вкрадчиво порекомендовала она. «Понимаешь, я переживаю. Я столкнулась с примером Гостинга и получила тяжелую психологическую травму», — с глубоким вздохом произнесла Василиса. «А потом, потом эта психотравма усугубилась полным непониманием моих родителей. Марина!» С надрывом произнесла Вася, и Маринка едва на тормоз не нажала. Было ощущение, что девица выронила из открытого окошка машины сумку с миллионами долларов и стратегическим запасом алмазов на черный день. И теперь, осознав это, выдала стон души. «Тетенька Марина, я почти потеряла себя!» «Сейчас найдем», — выдохнула Марина, старательными пинками выгоняя из сознания образ ценной сумки. Ты окошечко со своей стороны прикрой на всякий случай. Мне так спокойнее будет. Ты думаешь, это так просто?» Василиса уже вошла во вкус страданий и быстро расставаться с ними не собиралась. «Понимаешь, я встретила человека, а он... он занимается гостингом». «О, негодяй!» Убедительно прогудела Марина, добрым словом помянув двоюродного брата. Сама она без помощи интернета не опознала бы это слово. Скорее всего, расслышав корень гост, могла бы решить, что это такой гость незваный. Ну или развлекается тем, что ищет продукты, исключительно по госту сделанные. Мало ли, какие хобби бывают у людей. «Тетенька!» Вася восторженно прижала бледные лапки к груди. «Ты знаешь, что это такое?» «Наизусть!» — честно ответила Марина. «Ой, какое счастье! Ты меня понимаешь!» — обрадовалось наивное дитя. «Угу-угу», — согласилась Марина, скрещивая пальцы на руле. «Так вот, мне ужасно не везет в последнее время. Все, ну поголовно все, парни, которые мне встречаются, какие-то не такие. Они все абьюзеры!» Вася возмущенно сверкнула глазами. «А самое страшное, так это то, что я в своей родной семье не могу чувствовать себя в безопасности. Родители, можешь себе представить?» Тут Вася заговорчески понизила голос и прошептала. «Они тоже такие! С самого раннего детства, можно сказать, с младенчества, ко мне применялась тактика скрытого абьюзивного воздействия!» Она торжествующе посмотрела на тетку. Марина изобразила на лице зверское изумление, вполне устроившее Василису и напугавшее соседа слева, ехавшего в черный Хонде, который изо всех сил змеи-ужиком начал перестраиваться в другой ряд – подальше от таких нервных женщин. Василиса тем временем заполнила Маринину машину увесистым перечнем обвинений в адрес родителей и прочей родни. «А хуже всего бабушка!» — делилась она. «Она меня кормит!» «Насильно?» — удивилась Марина, Васькину бабушку, отлично знавшая. «Да, она так радуется моему приезду, так угощает, что я не могу отказаться, а то она обидится. Понимаешь, для меня это стресс». «Я ей так и говорю, а она делает вид, что меня не понимает». «Представляю», — протянула Марина, с трудом поймавшая за хвост фразу о том, что для бабушки это наверняка тоже стресс, только значительно более болезненный. В конце-то концов силы еду никто не пихает, приторно-сладких обижух в роду у них не водится, так что такие обвинения из-за обычного угощения предложенного внучке ее бабуля не заслужила». «Да, не повезло». Слово бабушки Марина разумно сказала про себя. «Но ты не переживай, у нас так точно не будет». «А твои родители?» Осторожно уточнила Вася. «Они сейчас на дачу уехали. Им примерно одинаково до работ добираться что из дома, что от дачи. А погода хорошая, так что они там». Марина наконец-то доехала до дома, вытряхнула из багажника Васины чемоданы и вручила их племяннице. «Это уж так» чисто для того, чтобы она помолчала. Когда пыхтишь, сложно на отца-мать жаловаться за то, что они тебя в школу водили, гады-паразиты. Так что никто тебя есть не заставит. Не волнуйся, дорогая, — промурлыкала Марина, предвкушая бурную встречу живности. Вот кто-кто, а они меня никогда не подводят. Радовалась она вылету из квартиры мохнатой кометы, раз тридцать за пару секунд пробежавшей вокруг Васи, А, возможно, и по ней. Ну что ты застыла? Это тебе так Фуфик радуется. Ой, а я и забыла, что у тебя собачка есть. С трудом продвигалась вперед Вася. Ей казалось, что везде, ну положительно везде, куда она собирается поставить ногу, оказывается пушистый хвост песика. А может, это и не хвост вовсе? Вроде из хвоста собаки не лают. Есть, есть, а как же? И собачка, и котик, и еще котик, и вот лучше пригнись. «Ну что ты так испугалась? Просто кошечка мимо пролетела. А вот и еще собачка. Ну что ты застыла?» «Соб... соб... бачка?» С третьей попытки выговорила Вася. «Ага», — довольно кивнула Марина. «Ну ладно. Это Фуфик, Фиона, Фил, Фарлав, Темочка. А это просто Вася. Всем понятно? Все знакомы? Отлично. Тогда я помчалась на работу». «Тетя, бабакой я таких больших боюсь!» Вася с неожиданной прытью вцепилась в тетки на рукав. «А, ну бывает. Ладно, Темочка в комнату». Она закрыла за псом дверь, тактично промолчав о том, что Вася-то боится совсем не того, кого надо, и предостерегающе покачала головой расслабившейся было племянницы. «Темочка у нас самый-самый мирный и спокойный, но, как знаешь...» Еда в холодильнике, постельное белье тут. Она кивнула на диван. Запасные ключи на столике. Телефон ты мой знаешь, так что пока. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, пела Марина, выезжая в сторону офиса. Судьбе не раз шипнем, совсем ку-ку.